В отвесной скалы, недалеко от узкого входа в пещеру, творилось довольно необычное действие. Огромный здоровяк и карлик стояли у лежащего на снегу трупа. Буран взглянул на брата. Тот еще раз обвел взглядом приготовленный ритуал и кивнул. «Трех камней должно хватить», – произнес плевок, задумчиво глядя на труп между центральными рунами. Здоровяк в ответ довольно недовольно что-то пробубнил и, достав из холчевого мешочка черные камни, принялся расставлять на ключевые места. «Надо было аккуратнее», — произнес Буран, обходя ритуалы, нарисованные кровью на утоптанном снегу. «Да и место надо было выбрать получше». «Не бухти», — вздохнул младший брат. «Ты предлагаешь спускаться в долину или раскапывать снег до самой породы?» «Я бы спустился», — пожал плечами Буран. Но надо было сначала с живым поговорить. — Ничего бы он по своей воле нам не рассказал, — покачал головой брат. — Не из простых он свое дело знал. — Это да, — кивнул здоровяк и, установив последний камень, кивнул. — Делай, тебе проще. Карлик кивнул и, встав на положенное место, запустил ритуал, легким импульсом освобождая силу из камней. Тьма побежала, по повязем рун, и запустила призыв души с прошлой памятью. Труп пошел мелкой дрожью, затем дрожь стала крупнее, но спустя несколько секунд его внезапно выгнуло дугой. «Встань!» — приказал плевок, и незнакомец, пару раз неестественно взбрыкнув, пришел в движение. Нежить встала на ноги и повернулась к плевку. «Как твое имя?» — спросил призывающий. «Самар Ульф!» «Зачем ты пришел на эту гору?» «Убить братьев!» — Прохрипел оживший труп. — Последних из клана, сапог сварога. — Кто тебя послал? — Синай, правая рука Когана. — У севера нет Когана, — рыкнул Буран, но труп совершенно никак не прореагировал на его слова. — Коган знает о найме убийц, — продолжил допрос плевок. — Голова не может не знать, чем занимается правая рука, — безразлично произнес мертвец. — Как ты узнал, где нас искать? — Из письма к лабаду рыжему. «Старый ублюдок!» — сплюнул Буран, окончательно помрачнев и сел прямо в снег чуть в стороне. «Этот выкидыш шакала нас продал!» Плевок взглянул на брата, немного подумал и спросил. «Он отдал письмо сам? Добровольно?» «Не знаю. Он отдал мне его в руки лично». Один из камней загудел и прервал допрос. Плевок, заметив это, сделал жест рукой, активируя плетение, и тихо произнес. «Покойся с миром!» Труп тут же рухнул на землю, как подкошенный. — Что делать будем? — спросил Буран, не отрывая взгляда от долины внизу. — Надо идти к Гарамаш, — вздохнул брат. — Может, она что-то подскажет. — Ракул, Пика, Белая Немочь, — недовольно буркнул Буран. — Я тоже не в восторге, — покачал головой коротышка, — но другого выхода нет. — Я ощущаю себя слабым, когда прихожу к ней. — Все ощущают, — вздохнул Плевок. — Но ты привык быть слабым, а мне быть слабым трудно, — насупившись, произнес здоровяк. — Придется потерпеть. Другого выхода у нас нет.